Государственный характер прикрепления крестьян. Прикрепление крестьян при Петре, как сурово оно не проводилось в жизнь, каким тяжелым гнетом не легло на население, не имело ничего общего с тем положением, какое сложилось для них со второй половины XVIII века и продолжалось вплоть до уничтожения крепостного права в 1861 году. Прикрепляя крестьян, Пётр совсем не имел в виду превращать их в помещичьих крепостных, в рабов. В подотном классе он видел такой же служилый класс, каким были и другие сословия дворянское, городское. Прикрепление совершалось во имя соображений государственных, отнюдь не частных, не классовых. Крепостное состояние было лишь формой служения государству. Крепостной человек служил своему помещику с тем, чтобы дать ему самому возможность отправлять свою службу, так что перестанет служить помещик, должны быть освобождены от обязанности к нему и крестьяне. Этот взгляд глубоко вкоренился в сознание народное, и когда впоследствии помещики-дворяне стали действительно освобождаться от военной повинности, то крестьяне с полным основанием требовали, чтобы освободили и их, не отрекручены, а от крепостничества. Городское сословие Реформа 1699 года Посадские люди издавна жаловались на притеснение воевод и приказных людей и, как следствие таких притеснений, на свое разорение». Так как это сказывалось недоборами в государственной казне, то в 1699 году посадские люди были изъяты из ведения воевод, а для раскладки и сбора доходов, для суда над преступниками, вообще для заведования делами торгово-промышленного класса, учреждены были... Бурмистерская палата в Москве, позже называлась «Ратушей», и земские избы в других городах. Реформа 1721 года. Особенно положительных результатов реформа 1699 года не дала. Одного самоуправления было еще недостаточно, чтобы вызвать посадских людей к самостоятельной деятельности, и, что особенно было важно в глазах Петра, поднять промышленность, развить торговые обороты. Петр понял, что необходимо расширить и углубить самые источники государственного дохода, а не просто изловчаться только в усилиях их исчерпать. Но для этого надобно было посредством заимствованных зондов добраться до более глубоких и обильных жил, которыми эти источники могли бы питаться. Такие зонды для своих городов он нашел, или ему указали в магистратах, которые так хорошо управляли городами на Западе. Проникшись мыслью, что только благоустроенный народ может давать казне верный и хороший доход, Пётр возложил на магистраты сверх прежних обязанностей по казенным сборам, еще важные экономические и образовательные заботы о размножении мануфактур, а распространение грамотности об общественном презрении. Ключевский. По регламенту 1721 года города в России были разделены по количеству населения на пять разрядов, население городов на три класса. Первой гильдии – банкиры, крупные торговцы, доктора, шкиперы. Второй гильдии – мелкие торговцы, харчевники, ремесленники и так называемых «подлых», то есть низших людей. В городах учреждались магистраты с выборными бургомистрами. В Петербурге – главный магистрат. Магистрат ведал суд, гражданские и уголовные дела, городскую полицию, городское хозяйство. Принимал на себя заботу о развитии купечества и мануфактуры, фабрики, заводы, разного рода ремесла. Развитие промышленности и торговли – главная задача, возложенная на магистрат. Последний есть орудие, орган правительства, а выборные члены магистрата – его чиновники. Мы видим, что и в реформе городской красной нитью проходит та же мысль, какая легла в основу реформ дворянства и крестьянского класса — служение государству. Расчет Петра, однако, не оправдался. «Рассеянную храмину паки собрать...» Ему не удалось. Магистратские бургомистры поднять промышленность и развить торговлю в той степени, как это возлагалось на них, не сумели.